Глава 46. Нейт. Сегодня я так и не отпустил Агату домой. Волок в обитель прямо в маскарадном наряде. Мы вместе приняли ванну, поужинали, и сейчас, уставшие и довольные, сидели у камина в моей спальне. Агата бережно обрабатывала мои ссадины на лице, пока я, закрыв глаза, наслаждался её заботой. У нас снова появилась небольшая передышка. Герхард сказал, что дальше он справится сам. воров увезли в главный отдел жандармерии, и теперь мы ожидали, когда на арену выйдет сам Мартин Дестре. Герхард с полной уверенностью заявил, что уже этой ночью или ранним утром его начальник обязательно примчится в отдел, чтобы взять дело под свой контроль. А пока жандарм сообщил, что он ещё раз обыщет стол своего начальника, и заберёт оттуда компрометирующие документы. Рискнёт своей карьерой, так сказать. Все новости он обещал сообщить нам завтра к полудню. И по поводу Дана, и по поводу Мартина Дестри. «Нейт, а что будет, если Герхард всё же не найдёт документы в кабинете Дестри?» «Вдруг старик их перепрятал?» — спросила шёпотом Агата, продолжая неспешно обрабатывать мои увечья. «Будем надеяться, что они там». Мы ведь не давали Дестри повода для подозрений. А вот ты так и не написала свою сенсацию. Ещё напишу. Дело только набирает обороты, и впереди, я уверена, ещё много сенсаций. Не думаю, что Мартин Дестри сотрудничал только с контрабандистами и ворами. Я тихо шикнул, когда ссадины на лице вдруг начали печь. «Агата, чем ты их обрабатываешь?» Я быстро открыл глаза, и недовольный взгляд устремился вниз на руки Агаты. Она ловко спрятала их за спину и мило улыбнулась. «Ты сказал, что сегодня я твой доктор, Нейт Лоури. Поэтому доверься. Я не причиню тебе вреда». «Покажи». «Нет». В её глазах застыл азарной блеск. «Твою магию! Только не говори, что...» Я упал на спину и провёл ладонью по волосам. «Дай мне зеркало». Эту просьбу Агата выполнила с превеликим удовольствием. Более того, она уже подготовила маленькое зеркальце, потому что протянула мне его уже через секунду после моей просьбы. Я посмотрел в отражение и, запустив руку в волосы, тихо выругался, не зная, смеяться мне или надрать чей-то зад за эту выходку. «Ну как?» — надо мной нависла улыбающаяся во весь рот Агата. «Мне нравится». «Мне тоже». Я всё же рассмеялся, разглядывая в зеркале своё лицо разрисованное фиолетовыми сердечками. Но оно жутко жжёт. Агата с видом важного доктора принялась заботливо дуть на мои раны, даруя мне секундное облегчение. Я улыбался, глядя в её искрящиеся весельем глаза. «На нашей свадьбе теперь я буду самым красивым», — объявил горделиво, и Агата тихо ойкнула. Поняла, наконец, что на лицо я перчатку надеть не смогу, а эта гадость так быстро не смоется. «Было!» — запаниковала она, и её глаза распахнулись от ужаса. Я улыбнулся ещё шире, любуясь быстрой сменой её настроения. Необыкновенная всё же мне досталась женщина. Я, конечно, мог бы развеять её страхи по поводу фиолетовых пейзажей на моём лице, ведь мой магический доктор ещё в столице. Фольстав говорил, что погостит здесь пару дней и только потом вернётся назад, в магический мир. Поэтому я и не переживал по поводу своего избитого лица. Знал, что скоро снова буду как новенький. Но Агата… Ей я пока рассказать правды не мог. Решил, что это будет моим свадебным подарком для моей любопытной красотки. «Нейт, как только ссадины немного заживут, мы попытаемся всё смыть», — переживательно прошептала Агата. «Зачем? Мне нравится!» — потешался я. Как только эти сойдут, новые нарисуешь. «Нейт!» Только Агата хотела отстраниться, как я рывком притянул её к себе, и она оказалась сверху. «Я говорил тебе, что ты самая безумная женщина, Агата к сове Я бережно коснулся её скулы, убирая прядку волос. «Как ты говорил?» Вздохнула она печально. «А то, что я в тебя влюблён, тоже говорил» в зелёных глазах промелькнуло секундное смятение недоверие и они засияли "И это ты мне говоришь о безумии? Ты же не знаешь, какая я". "Знаю. И я взаправду влюблён, Агата". Она чувственно улыбнулась и обхватила моё лицо своими горячими ладошками. "Заправду" не модное слово мечтательно прошептала Агата. И поцеловала меня. Я мгновенно углубил поцелуй и перекатился с ней по ковру, забирая первенство. Вот только в этот момент в моей голове наконец-то нашёлся спусковой крючок. «Ты не знаешь, какая я?» Оно жжёт. «За правду? Не модное слово?» Я мигом оторвался от губ и отстранился. Невзирая на то, что её ладошки уже находились под моим халатом, Не мигая, смотрел на Агату, а в моей голове проносились обрывки утерянных пьяной ночью воспоминаний. Быстро вскочив на ноги, я судорожно провёл ладонью по лицу, не зная, злиться мне или смеяться. «Твою мать!» «Что? Что такое?» Оживилась Агата, испугавшись моей внезапной реакции. «Нейт!» Я поспешил к шкафу, по пути скидывая с себя халат хватаясь за каждое воспоминание, как за спасение. Мои губы всё же тронула лёгкая улыбка, когда все события, наконец, сложились в цепочку. Теперь понятно, почему наши отношения с Агатой так стремительно развивались. «Если ты взволнован, что я не ответила тебе, то знай, я в тебя влюблена, Нейт Лоури. По-настоящему. Ну, или, как ты говоришь, за правду». Я схватил из шкафчика рубашку и обернулся широко улыбаясь. Моё сердце застучало, как у двадцатилетнего летнего влюблённого парнишки. «Кажется, меня ждёт замечательная семейная жизнь». Агата уже стояла на ногах и смотрела на меня с едва уловимым страхом в глазах. Не понимала, что происходит. Я в два шага оказался рядом со своей перепуганной невестой, звонко поцеловал её в губы и крепко прижал к груди, успокаивая. «Мы едем к тебе домой, милая. Срочно». «Что? Зачем?» Я рассмеялся и, обхватив её лицо ладонями, заглянул в глаза. Я всё вспомнил о той ночи, Агата, и могу с уверенностью сказать. «Анхель нас убьёт». Через сорок минут мы находились в маленьком подвале в доме Агаты и уже десять минут молчали. Мы стояли у небольшого, перекошенного от старости шкафа с провисшими дверцами и смотрели на красный подарочный мешок из которого торчал один из пропавших артефактов Ангеля. «Это что получается? Настоящие воры — мы?» махнула Агата и приложила ладошку к рту. «Мы начинали расследование, чтобы найти самих себя?» «Получается так. Я посмотрел на Агату, она на меня, и наши губы медленно растянулись в улыбках. Первая прыснула со смеху моя королева журналистики. «Какое сумасшествие!» Заливалась смехом она. «Мы даже обвиняли в этом Габриэль!» «Сначала». «Да мы её чуть главой банды не сделали!» «Ну, благодаря твоему странному методу случайности, мы предотвратили настоящее ограбление и узнали о грязных делишках Мартина Дестре». «Да, но... Что мы скажем Ангелю?» «Понятия не имею». Агата шумно выдохнула и медленно подошла к шкафу присела рядом с подарочным мешком и, достав оттуда один из артефактов, принялась крутить его в руке. «Нейт?» М -м -м. Агата повернула голову, и мы снова встретились взглядами. Она закусила губу, и её щёки начали медленно краснеть. «Расскажи мне, что было в ту ночь?»